Глава 7. Которой героическая команда узнаёт о темном прошлом, плавно переходящем в такое же темное настоящее, а Иван ведет беседу. Забегу немного вперед в своем рассказе, но это не страшно. Страшным оказалось то, что немного позднее Мариночка сделала генетический анализ рабов, и оказалось, что все они – выходцы с земли. Представляете? А в тот момент мы все собрались на мостике и усиленно пытали Шислис. Столовую я закрыл, чувствуя, что обычное наше помещение для отдыха и дружеских перепалок никак не подходит для обсуждения такого серьезного вопроса. «Рассказывайте», – произнес капитан, когда все расселись, кто в кресло, кто на диванчике вдоль стены, и только сам капитан и Шислис остались стоять. Меня очень взбесила тогда ситуация, в которой оказались наши соплеменники, но я постараюсь сейчас обойтись без эмоций, хотя они были, да еще какие. В общем, лет 200-300 назад до этого скопления добрался один из наших так называемых кораблей-поколений, хотя это и не совсем верное название. Ни о каких поколениях речь, конечно, не шла, но летели они сюда все же много-много лет. Выбрали себе, как посчитали, оптимальную планету для колонизации, набрали запасов, терпения и вперед к новой родине. Ага. И все это на этой ужасной древней технологии, про которую я недавно Гришку расспрашивал. Ну, там пузырь какой-то из искривленного пространства и в нем и летят. Ну, что-то такое я толком не запомнил, но тогда эта технология была весьма продвинутая. Мы даже до Альфы Центавра именно с ее помощью впервые добрались. Ну, неважно Короче, прилетели они сюда, немного погрустили, что планета уже мислосами занята, да и стали расспрашивать их на предмет свободных планет поблизости. А эти, блин, рукокрылые, взяли и всех наших и захватили. Они же маги, ну, менталисты. Вот и обработали наших быстренько, мозги им промыли и превратили в рабов. Мало того, так им это все понравилось, что они договорились с местным королевством, как раз эльфийским, что те будут выращивать для мислосов людей, а потом уже отправлять их в столицу, где мислосы проведут над людьми мозговую обработку и будут с радостью владеть послушными рабами. «У нас только немногие владеют рабами», — пояснял Шислес, — «только самые богатые». «А основная масса населения крайне отрицательно относится к этому варварскому методу эксплуатации, но ничего поделать не могут». «Или не хотят», — мрачно вставил Егорыч. «Ты сам, мил человек, говорил, что у тебя рабыня есть. Так ты тоже из этих варваров!» «Это другое, господин Егорыч», — повернулся к нему ученый. «Такое иногда бывает». Когда семья со средним достатком может позволить себе купить раба, но обычно такой раб становится практически членом семьи. Его не унижают, не наказывают, хорошо кормят. А у этих, — прервал я его, — у богатеньких ваших. Там всякое бывает, — поюжился Шислис. И крайняя эксплуатация, и даже издевательство, и прочие изыски скучающего правящего класса. И ничего тут не поделать. «Ну, это мы еще посмотрим», — горячо заявил я. «Ну, эльфы-то, а? Выращивают людей на продажу». «Очень выгодное предприятие», — кивнул ученый. «Наша элита огромные суммы ежегодно им отправляет». «А еще знаете, что мы выяснили? Что флот мислосов как раз на базе нашей древней технологии и работает. Представляете, наших в рабство, да еще и технологии сперли». И с помощью их свою власть по всему скоплению продвигают. Мы долго еще расспрашивали шисли со всех этих кошмарах. Узнали и про специальные фирмы здесь, в столице, занимающиеся массовым оболваниванием землян. Наши ведь у эльфов вполне нормальные живут, а здесь их уже подвергают обработке. И готов тупой послушный раб. Вот вам и магия. И про поддержку этой элиты правительством тоже Шислис рассказал. Ну, это и не удивительно, правительство это и есть элита. Он даже рассказал о том, что пару раз в империи даже вспыхивали народные волнения. Среди требований восставших был и пункт о прекращении рабских порядков, но толку от этого не было. Задушили недовольство моментально, хотя и спасибо конечно тем, кто за наших вступился. Буду убивать не всех подряд. В общем, мы сегодня узнали очень много нового, и подумать было над чем. Только сразу подумать нам не дали. К нам прибыл очередной визитер. командующий армии и флота великий Смуши Иллс. Скромно представился нам крепкий такой зверек, весь увешанный разномастными бляшками, едва только вылез из своего катера в ангаре. «Жутко приятно!» – хмыкнул я, а экипаж, сгрудившийся рядом, сдержанно хохотнул. «Иван!» – укоризненно взглянул на меня Белов. «Давайте послушаем главнокомандующего!» Мислосы после всех этих рассказов сильно упали в наших глазах, и к визиту этого местного вояки мы отнеслись не то что без трепета, но, честно признаюсь, и без особого уважения. «А скажи, милок!» Вдруг выступил вперед дед. «А рабы у тебя и есть?» «А при тут рабы?» Удивился Смушиилс. «А значит, есть!» Понимающе кивнул дед. И повернулся к нам, что и требовалось доказать. «Шею его, с серёги Пробурчал я. «А, понимаю!» Вдруг сказал вояка и отчеканил. «Нет, рабов у меня нет, не одобряю. Но и против политики своего правительства возражать не буду». «В сторонке постою», — продолжил за него Саня. «Я военный», — строго взглянул на Саню Смушиилс, «и подчиняюсь приказам моего правительства». «Ага, слышали мы уже такую песню», — фыркнул я. «Что прикажут, то и будем делать, а мораль нас не касается». там мы не так разговор начали», — вздохнул Смушиилс. «А вы по какому поводу к нам пожаловали?» — напрямую спросил Белов. «По поводом». Задумчиво повторил за ним командующий, а потом обвел нас всех взглядом и спросил, «Посторонних нет?» «Хм», — сказал Ринкус, — «интересно». «Посторонних нет», — заверил вояку капитан. «Слушаем». «Ну, тут тоже очень показательно так получилось. Армию давно уже не устраивали порядки, творившиеся в империи, только у них в нас свой интерес был». Им все эти проблемы с рабами были до лампочки, а вот общее ослабление имперской политики, значительное уменьшение финансирования армии, практическое прекращение экспансии – вот это все сильно беспокоило высшие армейские круги. А тут мы очень удачно прилетели, да еще и с такими технологиями, о которых вояки даже мечтать не могли. Разумеется, ни о каком перевороте речь у нас с этим главнокомандующим не шла. Просто он хотел прощупать нашу позицию, ну и заручиться дружбой с нами на всякий случай. Вроде бы и бестолковый разговор получился, но мы из него вынесли все же кое-какие важные для нас факты. Например, то, что армия очень недовольна своим правительством, и это недовольство произрастает с самого верха. И этим, как сказал потом Ринкус, мы вполне можем попробовать воспользоваться. Мы помахали командующему платочками на прощание и, дружно, не сговариваясь, отправились ко мне в столовую. Хорошо я держал про запас приготовленные с утра куриную лапшу и рагу из свинины с овощами на второе. Потому и жив остался. Шучу. «Значит так», – заявил Белов, когда мы приступили к десерту. «Все проблемы с рабами. Отставим в сторону. Не вскакивайте, Иван. Я сказал, отставим, а не забудем». У нас с вами есть первоочередная задача, вот ей и будем заниматься. «Корабль Вася?» – поморщился я. «Да пошли они! Сами теперь пусть с ним возятся!» «А подумать, Иван?» – покачал головой Ринкус. «Да чего там думать?» – начал я горячо, а потом до меня дошло. «Я что-то упустил, Ринкус Палыч?» «Как всегда, внучек!» – хихикнул дед. «Иван Егорович!» Укоризненно глянул на деда Ринкус и снова спросил у меня. «Мы позволим империи захватить зеронский корабль, Иван, со всеми технологиями и маршрутами?» «О, блин!» – кивнул я. «Точно!» – протупил Ринкус Павлович. «Тогда нам сейчас надо срочно с Василием разобраться, чтобы побыстрее приступить к освобождению рабов». «О чем я и сказал!» – кивнул Белов. «Только я не помню никаких разговоров о том, что мы собираемся воевать с Империей за свободу наших соотечественников». «А мы не собираемся, Игорь Фомич?» – прищурился я. «Собираемся, Иван», – вздохнул капитан. «Куда мы денемся? Только действовать будем все же по порядку. И сейчас у нас по плану Зеронский корабль. Ринкус Павлович, доложите ситуацию на сегодняшний день». «Мы готовы, Игорь Фомич», – улыбнулся наш бухгалтер, – «если коротко говорить». «А подробно, – хмыкнул капитан, – обрисуйте задачи группе захвата. Все, работаем!» «Серег!» – спросил я, стоя в ангаре и проверяя в последний раз дизраптор, заодно пытаясь удобнее пристроить бластер на поясе. «А вот, в принципе, теоретически, если столкнемся мы с флотом Империи...» — Без проблем, Вань, — кивнул Серега. — Дай я кобру тебя подправлю. — Во, так же лучше. — Угу, спасибо. — То есть флот у них? — Никакой, Вань, даже не переживай. — Это вы зря так оптимистично настроены, — покачал головой Ринкус, прислонившийся к борту Моцарта. — Мы про флот Империи знаем весьма поверхностно, хотя и допускаю, что в целом даже наш один Серега по возможностям сильно превосходит их. «Ну а чего тогда?» – поморщился я. «Вечно вы, Ринкус Палыч, как-то мрачно на ситуацию глядите». «Я реалистично гляжу», – усмехнулся бухгалтер. «А вы про ментальные способности мислосов не забыли, Иван?» «А они тут при чем?» – пожал я плечами. «Кстати», – задумчиво протянул Серега, – «а вот я про них забыл. Точнее, не рассматривал как возможное оружие». «Вы о чем это?» Я уставился на Серегу. «В качестве фантазии», – вместо Сереги мне ответил Ринкус. «Представьте себе, Иван, что мислосы своей силой мысли смогут во время боя воздействовать на разум капитана, экипаж, а то и на разум искусственного интеллекта». «Вы серьезно?» «Теоретически такое возможно», – подтвердил Серега. «Блин». — Ладно, давайте тогда, как с Василием разберемся, все точно про эту магию и выясним. — Да мы так и планировали, — хмыкнул Ринкус. — Ну, где там Григорий и Иван Егорович? Сколько ждать можно? — Идем, идем, — высунулась с высокого потолка голова Гришки. — где Дедушка Егорыч свой бластер куда-то задевал, никак найти не может. — Так он же мне его отдал, — я похлопал по боку ладонью. Гришка хихикнул, махнул ушами и исчез. «Склероз!» – фыркнул Саня, выглядывая из открытой двери катера. «Отягченный хроническим алкоголизмом!» – хихикнул и я. «Смотри, Саня, что тебя ждет в старости?» Грубый пилот скрутил мне фигу и скрылся внутри Моцарта. «Что там у вас за шум?» – вместо него появился Нефедьев. «Киборгов распределили в грузовом. Можно лететь». Марину мы с собой не взяли на этот раз, а капитана Ринкус тоже уговорил остаться. С трудом, но убедил, что ситуация может внезапно измениться и на серёге должен оставаться кто-нибудь на всякий случай. Из пассажиров с нами напросился дядюшка Сиг. Ну, в принципе, он мог быть нам полезен со своим опытом приключений на разных там планетах и раскопках. Юрик с Марго даже не просились в поездку с нами а дед Демьяныч уже второй день ночевал на планете. «А ну, все собрались!» — нахмурился Егорыч, выходя из лифта. «Точно забыли что-нибудь о болтусы!» «Ванька, гони в мой бластер! Я его тебе для тренировки давал, а на время войнушки ты мне его уж верни! Не сломал паразит? Смотри мне!» «Тебе, дед, в школе?» «Факультатив юный стрелочник вести надо», — хмыкнул я, когда мы расселись позади Сани на Моцарте. «А в школе прилично хоть платят?» — хихикнул в ответ Егорыч. «Только на пиво и хватит», — присоединился с мешком к нам Саня. «Маловато», — полез петернёй затылок дед. «Но заради подрастающего поколения можно и пострадать». «Держи, дедушка Егорыч». — протянул Гришка деду обойму к бластеру. — Запасная. Ты в каюте забыл. — Не забыл, а подготовил. А ты меня потом отвлек, а сам обойму-то испер. Вредитель ты у нас, Гришаня! — Я ж говорю, — развел я руками под хохот Сани. — Чем хихикать? Давайте лучше еще раз пройдемся по плану дворца, — заявил строго Ринкус. «Ну, Ринкос, Палыч!» — заныл я. «Ну, уже наизусть этот план выучили. Да и в планшетах он у всех есть. Опять же, мы просто за вами пойдем, а вы нас к Василию и выведите». «Ну вот как с вами на операцию идти?» — вздохнул бухгалтер. «С песнями и неподдельным энтузиазмом!» — захекал дед. «Да все нормально будет, Палыч, вот увидишь». На том же пятачке, где мы приземлялись вчера, Нас уже поджидал хмурый Шислис. — В правительстве шум из Клоки, — пожаловался он нам, — еле вырвался с очередного заседания. — А вы тоже в правительство входите? — удивился я, в последний раз проверяя, не забыл ли чего. — Краешкам! — зафыркал он, — как представитель научной академии. — А что такое, — заинтересовался Ринкус, — из-за чего проблемы? — Из-за вас, — развел лапки в стороны ученый. Многие уже и не рады, что решили позвать вас. Вопрос с рабами опять подняли. Армия недовольна. Безопасность так-то прямо заявляет, что от вас надо избавляться, а дворец они и своими силами освободят. «Да и фиг с ними!» – пожал плечами Саня. «Пошли!» Раз «Господин генерал!» – к нам вдруг подбежал какой-то мислас, весь обвешанный бляхами и ремешками, и вытянулся перед Ринкусом. «Господин главнокомандующий приказал передать, что периметр оцеплен войсками. Можете начинать операцию!» «Да не надо!» – запротестовал друг дед. «А ну чего солдатиков понапрасну гонять?» «Да-да!» – поддержал его Саня. «Что, мы сами не справимся?» «Не помешают!» – возразил Ринкус и повернулся к посыльному, но того уже и след простыл. Ринкус пожал плечами и скомандовал. «Включить приборы маскировки!» Выдвигаемся. До ступеней мы добрались без проблем. Друиды внимания на нас не обращали, и мы живо заскакали вверх к входу во дворец. Только дядюшка Сиг тяжело дышал, да дед смахивал пот со лба. Ну, а сам дворец меня не впечатлил. Временный дворец, надо понимать, оформляли, делая копию с этого дворца, так что... Такие же оплывшие темные стены с росписями, да жутковатые скульптуры вдоль стен. Ринкус, советуя с Шислис, скоро свернул с главного коридора куда-то вглубь дворца, и вскоре мы уже петляли по какому-то настоящему лабиринту из проходов, то узеньких, то расширяющихся до широченных коридоров, и вновь сжимающихся до таких, что идти приходилось по одному. Бардак, одним словом. Да еще дед и Саня постоянно выделывались, строя из себя матерых спецназовцев. Они перебегали от скульптуры к скульптуре, иногда замирая за ними, будто прячась от врагов, а я только раздраженно поглядывал на них. Нашли время и место для забав. «Приближаемся к спуску в подвалы», – тихо произнес Ринкус. «Теперь не спешим». В следующей комнате, залом назвать ее было бы чересчур, Прямо посреди помещения начинались ступени вниз. Дыра в полу с резными узорами по краям и сразу крутые ступени, уходящие во мрак. Бр Сейчас как? Выпрыгнет что-нибудь? Как? Тяпнет? Нет, вы только, пожалуйста, не рассчитывайте на глобальные побоища в подземельях, с сотнями монстров и чудовищ. Ничего такого с нами не произошло. Слава Вселенной! И монстры, тут если и водились раньше, в чем я сильно сомневаюсь, дворец все же, а не заброшенные рудники гномов, то этих монстров тут давно дроиды и зачистили. Один раз, правда, нам попалась стая каких-то наверняка залетных крыс, до которых дроиды еще не добрались. Залетными я их не зря назвал, эти твари тоже наподобие мислосов были рукокрылые, только они не бегали на задних лапах, как имперцы а ловко так карабкались по стенам и потолку, часто перепархивая с места на место. Когда мы спустились по этим блин ступеням, с которых я едва-едва не навернулся, то внизу оказалось все вполне приемлемо, даже тусклые световые панели были вмонтированы в стены. Редко и слабенькие, но их вполне хватало, чтобы обходиться без фонариков. Мы сначала попетляли по коридорам немного, а вот потом и наткнулись на этих крыс. Ну, это я их так называю, а как там их по-настоящему звали, не выяснял. Оно мне надо. Просто животинки такие, с овчарку ростом, какой-то чешуе или броне, тускло поблескивающей от цвета, Ну, еще вот эти самые рукокрылья, совершенно стандартного вида для этой местности. И как особая впечатляющая часть, приличная такая вытянутая пасть со множеством зубов игл. Тяпнет такая, и завещание написать не успеешь. Гадость, в общем, а не животное. И вот этих гадостей на нас внезапно из-за угла вылетело штук двадцать, наверное. Ну, я не растерялся и сразу же кинулся за спину Ринкуса. А вот Егорыч с Саней сразу схватились за оружие. И это при том, что они шли сзади. Умники, блин. Перебили бы они, может, этих крыс, но сначала нас бы уложили точно. Выручили нас киборги, молниями проскочив вперед и загородив нас от крыс. А когда они стали расстреливать стаю, я совершенно перестал жалеть, что мы вынуждены были их взять с собой в полет. Знаете, сколько киборгам потребовалось времени, чтобы разделаться с крысами? А я знаю. Мне потом Серега из своих логов вычитал. Одна секунда и еще три десятых. Представляете? Если бы я сам не видел, ни за что бы не поверил. Пока мы все мигали и вытирали слезы от ослепительных в полутьме вспышек бластеров, киборги также стремительно скользнули мимо нас и заняли свою привычную позицию сзади. Ну, молодцы, ничего не скажу. А вот Курганов, очень довольный, когда мы все прочихались и прокашлялись от вони сгоревшей плоти крыс, начал тыкать мне под нос планшет с кучей циферок. «Великолепно, Иван Васильевич, вы только поглядите на данные!» Поглядел, ну и, что я цифр за свою жизнь не видел, нашел чем удивить. «Приказа же атаковать стаю не было, понимаете?» Чуть ли не всхлипывал от восторга подполковник. «По собственной инициативе выбрали цель, тактику и осуществили ликвидацию врага». «Как бы они в следующий раз по собственной инициативе нас за врагов не приняли». — проворчал дед, громко сморкаясь в огромный клетчатый носовой платок. — А выберут цели с тактикой и хана Мы у них числимся, как свои, — снисходительно поглядел на Егорыча Нефедев. — По всем базам несколько раз продублированы. — Шваркни и -то его током, — отмахнулся дед. — Или крыса какая проводок перекусит, да и переклинит твоего гения. И придется Ваньке у плиты сутки стоять, «На поминки нам праздничное застолье готовить». «Все, закончили болтовню», — прервал их Ринкус. «Продолжаем движение». «Раскомандовался», — тихо проворчал дед, но послушно зашагал вперед, прикрываясь Саниной спиной. «А еще через пару коридорчиков, и дядюшка Сиг доказал, что мы не зря тратили на него нервы, медикаменты и продукты». «Стоять!» Вдруг рявкнул он да так властно, что все тут же остановились. А он обогнул замерзшего Ринкуса и, сделав пару шагов вперед, присел возле стены. «Ну да, похоже на то», – пробормотал он и развернулся к нам. «На ловушку очень похоже». «Да», – неприятно удивился Ринкус и повернулся к Шислис. «Мы все время ходили другим путем», – развел он лапки. Но там ловушки после первого прохода были ликвидированы. И 13 солдат тоже. «Дайте посмотреть!» Вперед протиснулся Гришка. Он осторожно подошел к стене, запустил в нее лапы, поковырялся там немного, а потом довольно хмыкнул и протянул нам ладонь, на которой лежало несколько стрелок. «Ого! Паразиты какие! Как дедушка Егор говорит!» «Небось, отравленные к тому же», – поежился я. «Проверять не будем», – согласился Ринкус. «Идем дальше. Впереди господин Сигизмунд». И дядюшка Сиг, кстати, обнаружил еще четыре ловушки. «Конечно, нахватался в своих жутко интересных приключениях по всем этим заброшенным городам и лабиринтам. Подумаешь, я бы тоже так смог, если бы в космические археологи подался». В общем, скучно не было. Но и ничего особо такого интересного тоже не происходило. Особо меня порадовало, что этот подземный лабиринт был совсем не таким большим, как я себе представлял, да и вполне ухоженным. Ну, понятно, имперский дворец, не абы что. Но все равно не очень интересно. Коридоры, двери какие-то, тусклые светильники и все. Даже и пыли особо не было. Но как бы то ни было, а где-то через полчасика блужданий по этим закоулкам, Ринкус в очередной раз остановил группу и, посовещавшись с Шислис, кивнул нам. Пришли. За этой дверью и находится лаборатория. Скорее склад, вздохнул ученый. Лаборатория в другом конце подвалов находилась, а корабль уже потом сюда перетащили. Ну, склад не склад, а просто большая такая комната, в которой вся наша банда спокойно поместилась. Да еще и место осталось нависевшего в углу под потолком дроида до да здоровенной такой цилиндрической фиговины метров в трех в высоту да в длину метров десяти валявшейся у дальней стены. «Вася!» – как-то очень нежно протянул Гришка. «И что теперь?» – я посмотрел на Ринкуса. «Продолжаем действовать по плану», – ответил он. «И что у нас там по плану?» «Сейчас работают Григорий с Сергеем». Ринкус покосился на беззвучно висевшего дроида. «А мы обеспечиваем огневую поддержку». «Пошли, Серег!» – шагнул вперед Гришка. «Шеслис, вы с нами?» «Вы там осторожней!» Я сильно волновался за друзей. «Будет выпендриваться, то не геройствуйте. Сразу деру давайте!» «Ну и все!» В смысле, начался долгий период ожидания, пока эти гении ходили кругами вокруг Василия и многозначительно хмыкали и изредка важно кивали друг другу. Могли бы и пояснять в процессе работы. Сиди тут у стеночки теперь, скучай. А вот Егорыч с Саней долго скучать не стали. Пошептавшись немного, они пристали к Ринкусу с просьбой отпустить их погулять немного. «Ну, совсем чуть-чуть. Ну вот до следующего коридорчика и все». Они откуда-то вызнали, что тут за углом находится небольшой склад жутко элитной выпивки. И теперь просто подпрыгивали от нетерпения забраться туда и доставали своими жалобными завываниями не только Ринкуса, но и всю команду. Ну, что-нибудь выклинчить у них всегда отлично получалось. Поэтому через пару минут художественного нытья драматического заламывания рук над головой и трагических скупых мужских слёз на печальных физиономиях, Ринкус не выдержал, прошипел что-то по-денеболански и дал добро на мародерство, а мы остались скучать. Я уже и побродил немного по нашей стороне комнаты, разминая затекшие от сидения на корточках ноги, и в коридор пару раз выглянул. И Ринкуса подоставал, и Нефедьеву на Курганова пожаловался, а Курганову на Нефедьева. И даже выслушал лекцию дядюшки Сига о сходстве архитектуры местных подвалов с подвалами заброшенного комплекса на Пуристе-3. Очень интересно, ага. Когда в тысячный раз, взглянув на коммуникатор, я обнаружил, что сначала возни с Василием прошел уже целый час, я не выдержал. Обозвал зачем-то Саню с дедом баламутами, встал и решительно зашагал через комнату к зеронскому кораблю. Кусочку корабля, если точнее. «Вань, ты бы осторожнее», – заметил меня Гришка, – «близко лучше не подходить». Но надо мной уже нависал округлый бок этого чуда зеронской техники. Я мысленно обругал Ринкуса, деда, Саню, Гришку, Егорыча ну, всех короче, чтобы долго не перечислять, включая и капитана с Мариной, взял и приложил руку к корпусу этого огрызка и, стараясь говорить внятно и отчетливо, произнес «Зеронский корабль, внимание!» «Говорит капитан зеронского корабля Серега! Для улучшения голосовой коммуникации тебе сейчас будет передан языковой пакет. Серега!» – кивнул я нашему киборгу кораблю. Серега иронично хмыкнул, но кивнул головой, подтверждая мой приказ, а Гришка просто хихикнул и потряс ушами. А Василий вдруг взял и сказал «Принято». Я ткнул фигой в Гришку, подмигнул Сереге и продолжил «Начать идентификацию капитана». Но тут же, вспомнив про манию нашего корабля «сосать из всех кровь для анализов», быстро добавил «Идентификацию провести в сокращенном варианте». «И что вы думаете, этот гад все-таки уколол меня? Уже не знаю, что он там насокращал, но точно не вампирские замашки!» «Паразит!» – пробурчал я, но тут же спохватившись, четко произнес. «Идентификация завершена?» «Идентификация завершена!» – подтвердил корабль таким же монотонным тоном, каким с нами поначалу разговаривал и Серега. «Я довольно заулыбался». А Василий вдруг продолжил. «Капитан корабля серёга внесен в базу». Вот зараза! А я размечтался, что он меня за своего капитана примет. Хотя с чего бы? Тогда с серёгой я доступ получил из-за зеронского пульта и правильно введенного кода. А тут пульт не сработал. Гришка уже пробовал. Ну ладно, начал разговаривать. Уже хорошо. Для облегчения голосовой коммуникации... «Тебя теперь будут идентифицировать специальным именем – Василий», – строго произнес я, или коротко – Вася. «Принято», – через пару секунд ответил корабль. «А моя сигнатура – Иван», – продолжил я знакомство. «Я знаю, Вань», – вдруг сказал корабль. «А? О! Ничего себе! Научился по-нашему разговаривать!» «Процесс обучения продолжается», – согласился он. — Прошу объяснений агрессии и вторжения в закрытую для доступа территорию. — Так ты же сам нас позвал, — удивился я. — То есть мы прибыли в ответ на вызов. Вызывал ты Серегу? — Была установлена связь и осуществлен контакт, — подтвердил Василий. — Ну вот, сам же первым нас вызвал, вот мы и пришли. Какова была цель вызова? — Помощь. «Брату Зерону мы всегда помочь готовы», – торжественно заявил я. «Что-то сломалось?» «Прошу подключить систему самоуничтожения», – спокойно сказал корабль. «Чего?» Я повернулся к Гришке, а он только кивнул и развел в стороны лапы. Минут через десять, с трудом продираясь сквозь машинные обороты речи, я уяснил, что Зероны перед закапыванием Василия на хранение отключили ему большинство функций для экономии энергии. Ну и самоуничтожение тоже. А этот пессимист не нашел никакого другого выхода для себя, кроме как быстрого и разрушительного суицида, позволяющего не только покончить с страданиями в этой ужасной империи, но заодно и со столицей этой самой империи. Молодец, блин! Не чудо зеронской техники, а страдающие от неразделенной любви подросток с неустойчивой психикой. «Вась, ты это завязывай, а?» – вздохнул я, когда понял суть проблемы. «Запрос не понят». «Ну ещё бы!» – пробручал я под нос. «Есть возможность твоего восстановления и, как следствие, возврата к полноценному служению нам, зеронам». «Вы не зероны!» «А то я сам не знаю». Снова буркнул я, раздраженный упертостью корабля, но тут же поправился. «Мы не Зероны, правильно, но мы являемся официальными наследниками Зеронов и продолжателями их великого замысла. Вот Серега подтвердить может, да, Серега?» «Подтверждаю», — поморщился он. Я удивленно вскинул брови, а он только отмахнулся. «Рекомендуется ремонт для восстановления основных функциональных возможностей». «Давай мы тебя починим!» Гришка погладил лапой по боку корабля. начиная уничтожение противника!» Вдруг заявил этот балбес, а дроид под потолком начал тихо жужжать. Только пожужжать ему не дали наши киборги, моментально разнеся его на молекулы своими бластерами. «Ну, Вась!» Вздохнул я устало. «Ну ты чего?» «Не верит он нам, Вань!» Тоже вздохнул Серега. «Я и так пытаюсь ему объяснить и сяк!» А он уперся, мол, враги вы и хотите меня захватить, чтобы владеть потом и всю галактику завоевать. «А что, можно и всю галактику одним кораблем захватить?» – оживился прислушивающийся к нашей беседе Нефедьев. Я бросил на него суровый взгляд и снова обратился к Василию. «А можем мы как-нибудь тебе доказать, что мы свои?» «Можете», – после короткого раздумья ответил он. «Блин». «А как мы можем доказать, что мы свои?» – перефразировал я. «Надо уничтожить империю», – тут же ответил он. «Всего-то?» «Что, достали они тебя?» «Достали», – подтвердил корабль. «Достали из укрытия и поместили здесь, а потом стали демонтировать». «Этот?» – я ткнул пальцем в сторону Шислис, стоящего рядом. «Нет, этот объект помог осуществить связь». «Вась, ты знаешь, я присел на корточки, а мы, в общем-то, здесь как раз за этим. Насчет империи я имею в виду. То есть изначально мы прилетели на твой зов о помощи, а потом как посмотрели, что тут творится, так и решили, что так не пойдет. Надо с этой империей что-то решать». И тут меня прорвало. «Прикинь, Вась, они тут рабов себе завели, представляешь? Да еще и знаешь, кто эти рабы, а я тебе скажу, мы». «Ну, то есть, такие же, как мы, наследники славной зеронской расы. Ну вот что это такое, а? Вообще, рабство – это полный отстой!» «Вань, Вань!» – попытался прервать меня Серега. «Ты проще говори, он тебя не понимает!» «Да чего там понимать?» – отмахнулся я. «Тут любому дураку понятно, что империя взорвалась, и с ней надо кончать. А уж Василий, никак, думаю, не дурак!» И вот что нам надо сейчас, так это объединить наши силы и возможности и врезать хорошенько этим гадам». «Он не понимает, Вань!» – вздохнул Игришка. «Понимаю», – вдруг сказал Василий. «Запрос принят. Перевожу системы из режима ожидания в активный режим». «Ну вот!» – заорал я. «Видите, все он прекрасно понимает». «Понимаю», – снова подтвердил корабль. Был проведен экспресс-анализ языковых конструкций, их содержательность и выразительность, а также невербальные элементы общения и по итогам теста сделан вывод о 98-процентной вероятности искренности данного индивида. «А? Он поверил тебе, Вань!» – широко улыбнулся Серега и показал мне большой палец. «Да? Ну и отлично!» – я похлопал по округлому корпусу ладонью. «Никогда в тебе не сомневался, Вась». «Спасибо, Вань». «Совсем уже по-человечески», — ответил корабль. «Прошу сменить идентификационную сигнатуру». «Имя, что ли?» «Да». «О как! Не понравилось?» «У меня уже есть сигнатура, назначенная ранее». «Не как у Денибалан, надеюсь», — хихикнул я, «а то я и не выговорю такое». «И как тебя зовут?» «Клами». «Клами, Клами!» – попробовал я имя. «Нормально вроде. А оно что-нибудь означает?» «Маленький кораблик среди больших галактик», – скромно ответил корабль. «Круто!» – восхитился я. «Мне нравится. Романтично и на приключение намек есть». «Это надо отметить!» – заявил от дверей вернувшийся Егорыч.